Глава 7. Великие соблазны земных благ. Красота говорит за себя. До сих пор ещё никто толком не разъяснил и не понял истинного значения денег. Когда каждый из нас усвоит себе, что деньги прежде всего означают вознаграждение моральное и только так должны восприниматься, что деньги это возмещение честно затраченной энергии, а не привилегия, добытая незаконным путём, Тогда многие из наших общественных, религиозных и политических неурядец отойдут в область преданий. Кэри Мибер смотрела на деньги так же, как и огромное большинство. В старину говорили: "Деньги это то, что есть у других и что нужно добыть мне". Это изречение могло бы прекрасно выразить её представление о деньгах. Вот сейчас она держала их в руке. Две мягкие зелёные ассигнации И обладая ими, уже чувствовала себя неизмеримо сильнее. Эти бумажки сами по себе были силой. Человек её умственного развития радовался, если б его выбросило на необитаемый остров с целым тюком денег, и только долгие муки голода научили бы его, что деньги никогда не имеют никакой ценности. Но и тогда такая вот Кэри не стала бы размышлять об относительной ценности денег. Она бесспорно думала бы лишь о том, как обидно обладать таким могуществом и не иметь возможности им пользоваться. Расставшись с Друэ, бедная девушка в полном смятении чувств продолжала свой путь. Ей было немного стыдно, что она проявила слабость и взяла деньги. Но она так нуждалась, что не радоваться помощи было невозможно. Наконец-то у неё будет красивая новая жакетка. Наконец-то она купит себе красивые ботинки на пуговках. У неё будут чулки, новая юбка, и снова, как и в тот раз, когда она распределяла свой будущий заработок, Кэрри вдвое переоценила покупательную способность своих денег. Что же касается Дроэ, то у неё сложилось вполне правильное мнение о нём. В её глазах Да и в глазах всего света он был славный, добродушный малы. Он никому не причинял зла. Он дал ей денег только по доброте, только потому, что понимал, в какой она нужде. Правда, он не дал бы такой суммы нуждающемуся мужчине, но следует помнить, что нуждающийся мужчина, естественно, не мог бы тронуть его так, как молодая девушка. Дрое был женолюбом. Он не мог смотреть на женщину без возжелания. В то же время, стоило какому-нибудь нищему попасться ему на глаза и сказать: "Мистер, я умираю с голоду", как дрое охотно дал бы ему столько, сколько, по его мнению, полагалось давать нищим, после чего тот тоже забыл бы об этом. Он не стал бы предаваться размышлениям и философствовать. В его уме не происходило таких процессов, которые были бы достойны хоть одного из этих слов. Нарядные, цветущие Он был подобен беззаботному мотыльку. Если бы он лишился своего положения, если бы он стал жертвой хитроумных и ошеломляющих подвохов, которые судьба иной раз устраивает людям, он был бы столь же беспомощен, как Керри, столь же наивен и, если угодно, жалок. Что же касается влечения дроек к женщинам, то в его намерениях не таилось зла. И бы стремясь к сближению с ними, он не видел в этом ничего дурного. Он любил ухаживать за женщинами, любил покорять их своими мужскими чарами, но он не был хладнокровным, бессовестным негодяем. Просто природные склонности влекли его к этому, как к высшему наслаждению в жизни. Дрое был числавин и хвостлив. Красивая одежда кружила ему голову, словно легкомысленные девушки. Прожённый плут обошёл бы его с такой же лёгкостью, с какой дроя мог бы обольстить хорошенькую фабричную работницу. Его бесспорный успех в качестве камива и жора объяснялся отчасти его добродушной весёлостью, отчасти прекрасной репутацией его фирмы. Беспечным, жизнерадостным мотыльком кружился он среди людей, у него не было ни той духовной силы, которую можно было бы назвать интеллектом, ни единые мысли, которая была бы достойна эпитета «благородные», ни каких-либо чувств, которые могли бы долгое время волновать его. Какая-нибудь современная Софо назвала бы его «свиньей». Шекспир сказал бы про него «моё резвое дитя», а старый пропойца Карио считал его умным, способным и деловитым человеком. Короче говоря, Друэ был таким, каким он мог быть при своих природных данных. В этом человеке несомненно было нечто искреннее и располагающее, и то, что Кэрри приняла от него деньги, служило тому лучшим доказательством. Коварному соблазнителю с низкими целями под маской дружеского участия не удалось бы навязать ей хотя бы несколько центов. Люди, не обладающие большим умом, отнюдь не беспомощны. Природа научила диких зверей обращаться в бегство, почуяв скрытую опасность. Природа внушила глупой маленькой белке необъяснимый страх перед ядами. Бог хранит свои создания. Это относится не только к животным. Кэри не была умудрена опытом, зато подобно неразумным овечкам обладала инстинктом. Но ухаживание Друэ почти не пробудили в ней инстинкта самосохранения столь сильного в таких непосредственных натурах. Расставшись с Кэрри, Дрое поздравил себя с успехом, он произвел на нее выгодные впечатления. Черт возьми, это возмутительно, что молодым девушкам приходится так туго. Надвигаются холода, а ей и надеть нечего, это ужасно. Надо зайти выкурить сигару к Фиджеральду и Мою, мысли о Кэрри окрылили его. Кэрри вернулась домой в приподнятом настроении, которое она никак не могла скрыть. В то же время полученные деньги её серьёзно смущали. Как она станет покупать обновки, когда Минни знает, что у неё нет ни цента? Прежде чем войти в дом, она уже твёрдо решила, покупать ничего нельзя. Для этого невозможно придумать никакого объяснения. «Ну как?» — спросила Минни, имея в виду поиски работы. Кэрри не обладала способностью обманывать и, чувствуя одно, говорить другое. Если порой она и отступала от истины, то уж по крайней мере в тех случаях, когда считала это необходимым. Поэтому вместо того, чтобы жаловаться на неудачу, в то время, как у неё было так легко на душе, она ответила: "Мне кое-что обещали". "Где?" "В универсальном магазине Бостон". "А это наверняка?" допытывалась Мини. "Вот завтра я узнаю" ответила Кэрри, которой вовсе не хотелось лгать больше, чем это было необходимо. Минни тотчас же почувствовала хорошее настроение Кэрри и решила, что сейчас самый удобный момент, чтобы осведомить ее, как относится Гансен к этой рискованной затее, приехать в Чикаго. «Если ты не получишь этого места...» Она запнулась, не находя подходящих слов. Если я не получу ничего в самое ближайшее время, я, наверное, уеду домой, сказала Кэрри. Мини подхватила эту мысль. Свен тоже думает, что это, пожалуй, самое правильное во всяком случае на зиму. Кэрри сразу же поняла всё. Они не желали держать у себя безработную родственницу. Она не осуждала Мини и даже не слишком осуждала Гансена. Но сейчас Сидя рядом с сестрой и обдумывая её слова, она радовалась, что у неё есть деньги двое. "Да", сказала она помолчав. "Я тоже об этом думала". Кэри не сочла нужным добавить, что мысль о возвращении в Колумбия-Сити вызывала в ней бурное возмущение. Колумбия-Сити. Что хорошего ждёт её там? Она прекрасно знала однообразность и будничность тамошней жизни. Здесь же был огромный таинственный город, всё ещё притягивающий её к себе точно магнит. То, что она успела увидеть, говорило о необъятных возможностях. И что же? Опять влочить прежнее существование? При одной этой мысли у Кэрри чуть не вырвался крик протеста. Сегодня она вернулась домой рано и сейчас прошла в комнату, окнами на улицу, чтобы посидеть и подумать. Как ей теперь быть? Она не может купить новые ботинки и носить их здесь, и необходимо сохранить часть этих 20 долларов на обратный проезд. Ей было бы неприятно занимать на дорогу у Мини. При всём том, как объяснить, откуда эти деньги? Если бы она могла сколько-нибудь заработать, чтобы выйти из этого тягостного положения. Снова и снова Кэрри пробовала разобраться в этой сложной путанице. Завтра утром Друэ будет дожидаться её, уверенный, что она придёт в новой жакетке. А это не осуществимо. Гансаны ждут, не дождутся дня, когда она уедет. Она и сама была бы рада расстаться с ними, но ей не хотелось ехать домой. Представив себе, как посмотрят эти люди на то, что она раздобыла деньги не работая, Кэрри и сама начала приходить в ужас от своего поступка. Ей стало стыдно. Создавшееся положение угнетало её. Всё было так ясно, пока рядом с нею был Дрое, а теперь всё так запутанно, так безнадёжно. Много хуже, чем раньше, как будто бы и есть помощь, а воспользоваться ею нельзя. За ужином Кэрри совсем приуныла, и Мини подумала, что у сестры должно быть опять выдался тяжёлый день. А Кэрри в конце концов решила, что вернёт деньги Дрое напрасно она взяла их. Это было нехорошо. Завтра с утра она отправится в город на поиски работы. В полдень, как условно, она встретится с Дроя и скажет ему всё напрямую. Но тут в сердце её ёкнуло. И она почувствовала себя по-прежнему несчастной. Как это ни странно, но Кэрри испытывала чувство облегчения, стоило ей прикоснуться к Сигнациям. Все тягостные размышления, все тревоги отлетали прочь. И тогда эти 20 долларов казались ей чем-то чудесным и восхитительным. Ах, деньги, деньги, деньги! Как хорошо иметь их! Будь у неё много денег, все её заботы развеялись бы, как дым. Утром она встала и вышла из дому раньше обычного. Её решимость найти себе место была не слишком твёрдой, но от того, что в кармане у неё лежали деньги, вызвавшие столько волнений, проблема работы казалась уже чуть-чуть менее страшной. Снова Кэрри очутилась в районе оптовых фирм, но при мысли о том, чтобы предложить где-либо свои услуги, сердце её замирало. Какая трусиха, бронила она себе. Но ведь она уже столько раз просила работы. Теперь, наверное, повторится старая история. И она всё шла вперёд и вперёд, пока, наконец, не решилась зайти на одну фабрику, где её встретил очередной отказ. Она вышла оттуда, считая, что судьба против неё. Всё бесполезно. Почти сама того не сознавая, она дошла до Дирборн-стрит. Здесь находился знаменитый универсальный магазин «Базар» с заманчивыми витринами, толпами покупателей и множеством фургонов для развозки покупок. Это зрелище — быстро изменила ход мыслей Кэрри, тем более что она уже изнемогала от них. Вот здесь она вчера намеревалась купить нужные ей вещи. Во всяком случае, она может зайти сюда, чтобы хоть сколько-нибудь рассеяться. Она только взглянет на жакеты. Нет в этом мире ничего восхитительнее того состояния неопределённости, когда мы, снидаемые соблазном купить вещь и обладая средствами для этого, Всё ещё медлим, удерживаемые то ли голосом совести, то ли недостатком решимости. Таково было душевное состояние Кэрри, когда она вошла в магазин и стала бродить среди изумительных вещей, попадавшихся ей на каждом шагу. С того дня, когда она зашла сюда в поисках работы, у неё осталось сильное впечатление от этого магазина. Теперь она останавливалась перед каждой привлекавшей её взор витриной, мимо которой тогда спешила пройти. Её женское сердце горело желанием обладать всей этой красотой. Как хорошо сидела бы на ней вот это. Какой очаровательной она была бы вон в том. Она остановилась у прилавка с корсетами и мечтала при виде яркой пены из шёлка и кружев. Стоит ей только решиться, и один из корсетов будет принадлежать ей. Кэрина долго задержалась в ювелирном отделе, рассматривая серьги, браслеты, булавки, цепочки. Чего бы она ни дала за обладанием всем, что было здесь. Она знала, что была бы обворожительна в этих украшениях. Но главной приманкой для неё были жакеты. Уже при входе в магазин она остановила свой выбор на жакете кофейного цвета с большими перламутровыми пуговицами. Крик моды в ту осень. Глядя на жакет, Кэрри с восторгом убеждалась, что ничего лучшего ей не найти. Она расхаживала среди стеклянных шкафов, в которых были выставлены всевозможные наряды, и радовалась тому, что сразу выбрала самую красивую вещь. И все это время она не переставала колебаться, то уверяя себя, что может сейчас же купить этот жакет, то вспоминая свое затруднительное положение. Близился полдень. Она ещё ничего не купила. Нет, надо пойти и вернуть деньги. Друя ждал её на углу в условленном месте. А. Приветствовал он её. Где же жакет? спросил он и, взглянув на её ноги, добавил. И ботинки. Кэрен неревалаs толкова вы изложить ему своё решение, но всё смешалось у неё в голове и она уже не помнила ни одной из заранее приготовленных фраз. «Я пришла сказать вам, что... что я не могу взять ваших денег». «А-а-а, вот оно что», — отозвался Дрое. «Хорошо, пойдёмте со мной. Мы заглянем к партриджу». Кэрри пошла с ним рядом, и всей сложной паутины сомнений и колебаний словно и не бывало. Она уже не сумела бы изложить те доводы, которые казались ей столь серьёзными, те обстоятельства, которые она хотела объяснить ему. Вы ещё не завтракали? спросил вдруг Дроя, но, «Ну, разумеется, нет. Давайте зайдём сюда. И он вошёл с ней в один из изящно обставленных ресторанов на Манроу-стрит, близ Стейт-стрит. Я не должна брать у вас деньги. Повторила Кэрри после того, как они расположились в уютном уголке, и Дроя заказал завтрак. Я не могу носить эти вещи там. Мои родные, они спросят, откуда я их взяла. Что же вы намерены делать? С улыбкой спросил Дроя. Ходить раздетый? Я уеду домой, грустно ответила она. "Полно, полно", сказал Дроя. "Вы слишком много думаете об этом". Я вам скажу, что делать. Вы говорите, что не можете носить обновки в квартире сестры? А почему бы вам не снять меблированную комнату и не оставить там эти вещи, скажем, на неделю? Кэрри покачала головой. Как и все женщины, она должна была протестовать с тем, чтобы потом поддаться уговорам. А задачей Дроэ было рассеять её сомнения и по возможности освободить путь для иных мыслей. Почему вы уезжаете домой? спросил он Потому что я не могу найти здесь работу. Родные не хотят содержать вас? Догадался он. Они не могут, ответила Кэрри. Я вам скажу, что делать, воскликнул Дроя. Не расставайтесь со мной. Я позабочусь о вас. Кэрри покорно слушала его. В том состоянии, в котором она находилась, слова Дроя были для неё словно свежий воздух повеявшей из распахнутой двери. Друя казалось отлично понимал её, был ей приятен. Он так красив, аккуратен, хорошо одет и преисполнен сочувствия. Его голос, голос друга. Что вы будете делать там, в Колумбия-Сити? Спросил он, и его слова вызвали в воображении Кэрри картину той селенькой жизни, от которой она бежала. Что там хорошего? Чикаго. Вот где надо жить. Снимите приличную комнату, одентесь как следует, тогда вы и работу найдёте. Кэри смотрела в окно на сновавшую на улице толпу и думала: "Вот он, этот чудесный огромный город, такой пленительный для тех, у кого есть деньги". Мимо промчался экипаж, запряжённый парой гнитых. В глубине Среди мягких подушек сидела молодая женщина. Что вас ждёт, если вы вернётесь в Колумбия-Сити? Снова спросил Дроя. Вопрос был задан искренне, без всякой задней мысли. Дроя просто считал, что дома Кэрри будет лишена всего того, ради чего, по его мнению, стоило жить. Кэрри сидела неподвижно и смотрела на улицу. Она раздумывала, что ей делать. Ведь Гансены ждут, что на этой неделе она уедет домой. Друэ снова вернулся к вопросу об одежде. «Почему вы не купите себе красивую теплую жакетку? Ведь это необходимо. И я вам одолжу еще денег, а об этом не беспокойтесь. Подыщите себе хорошую комнату, где вы будете жить одна. Меня вам нечего опасаться». Керри ясно понимала, к чему клонится разговор, но не могла высказать свои мысли. Больше, чем когда-либо, она чувствовала всю безвыходность положения. Если бы мне найти какую-нибудь работу, пробормотала она. Возможно, что вы и найдёте, если останетесь здесь, ответил Дроя. Но если вы уедете, то, конечно, ничего не достигнете. Ваши родные не хотят, чтобы оставались у них? Хорошо. Почему же вы не позволите мне снять вам уютную комнату? И я не стал бы вас беспокоить, не бойтесь. А когда вы как следует устроитесь, быть может, найдёте и работу. Другое любовался её миловидным личиком и оживлял её умственную деятельность. Ему несомненно нравилась Кэрри. Он угадывал в ней какую-то скрытую силу. Она не была похожа на обычных продавщиц, лишь недавно прибывших из провинции. Она была далеко не глупа. Надо признать, что Кэрри, безусловно, обладала куда большим воображением, чем Дроэ, и у неё было больше врождённого вкуса. Вот в этой-то утончённости души и крылась причина её угнетённого состояния и тоски. Она была одета бедно, но опрятно, и сама того не сознавая, как-то очень грациозно держала голову. Так вы думаете, я могла бы что-нибудь найти? с сомнением спросила Кэрри. «Ну, еще бы», — сказал Друэй и наклонился налить ей чаю. «Я вам помогу». Кэрри взглянула на него, и он беспечно рассмеялся, стараясь подбодрить ее. «Послушайте, мы вот что сделаем. Сходим в магазин Партриджа и выберем все, что вам нужно. Затем мы поищем для вас комнату, и вы оставите там свои вещи. А вечером мы с вами пойдем в театр». Кэри покачала головой. "Ну, хорошо. Вы потом вернётесь на квартиру к сестре. Пожалуй, так будет лучше. Вам вовсе не зачем оставаться в новой комнате. Вы только снимите её и сложите там покупки". Кэри ничего не ответила и до конца завтрака мучилась сомнениями. "Ну, идём выбирать жакет", сказал наконец Дроя. Они вместе отправились в магазин, где шелестели и сверкали всевозможные новые вещи, и, разумеется, Кэри тотчас же оказалась во власти их магической силы. После вкусного завтрака в обществе жизнерадостного Друэ его план казался ей вполне осуществимым. Анна стала присматриваться к вещам и выбрала точно такой жакет, как и раньше облюбовала в базаре. Когда Кэри взяла его в руки, жакет показался ей ещё красивее. Продавщица помогла девушке примерить покупку, которая оказалась как раз в пору. Друэ просиял, увидев, как идёт эта вещь Кэрри. Девушка сразу стала элегантной. «Именно то, что вам нужно», — воскликнул он. Кэрри повертелась перед зеркалом, радостно разглядывая себя со всех сторон. Румянец заливал ей щёки. «Именно то, что вам нужно», — повторил Друэ. А теперь платите. 9 долларов? Ужаснулась Кэрри. Ну и что ж, берите, сказал двое. Кэрри порылась в сумочке и вынула одну из ассигнаций. Продавщица спросила, не наденет ли она жакет и ушла. Через минуту она принесла сдачу, и покупка совершилась. От Партриджа они отправились в обувной магазин, где Кэрри примерила ботинки. Друя стоял тут же. Увидев, как красиво новые ботинки облегают её ноги, он сказал: "Не снимайте их". Но Кэрри покачала головой. Она думала о том, что должна вернуться домой к сестре. Друя тут же купил ей новую сумочку, потом пару перчаток, а чулки предоставил купить ей самой. "А завтра снова походить по магазинам и купите себе юбку", сказал он. На всё это Кэри соглашалась не без дурных предчувствий. Чем больше она запутывалась, тем больше пыталась уверить себя, что всё будет зависеть именно от того, чего она ещё не сделала. Пока она не сделала того-то и того-то, ещё возможно отступление. Друя знал дом на Вобиш-авеню, где сдавались меблированные комнаты. Когда они подошли к цели, он указал Кэри на дом и сказал: Теперь помните, что вы моя сестра. Весело и непринуждённо вёл он переговоры с квартирной хозяйкой, внимательно всё разглядывал, выбирал, критиковал и делился своим мнением. Вещи сестры прибудут через день-два, сказал он хозяйке, которая была очарована внимателем. Когда они остались в комнате одни, Друве не сколько ни изменил своего поведения. Он продолжал болтать, словно они находились на улице. Кэри заперла в своей новой комнате купленные вещи. А почему бы вам не переехать сегодня же? спросил Дроя. О нет, я не могу, ответила она. Почему? Я не хочу уходить от своих так сразу. На улице Дроя вернулся к той же теме. Стоял тёплый ясный день. Солнце выглянуло из-за туч а ветер совсем стих. Из разговоров с Кэрри Друэс оставил себе довольно точное представление о той атмосфере, которая царила в квартире ее сестры. «Уходите оттуда поскорее», — посоветовал он девушке. «Они нисколько не будут огорчены, а я вам помогу все наладить». Кэрри слушала его, и мало-помалу все ее дурные предчувствия рассеивались как дым. Друез сказал между прочим, что сперва он много ознакомит её с городом, а потом поможет найти работу. Он и сам верил в то, что говорил. Скоро он отправится в деловую поездку, а она останется и будет работать. "Вы вот что и сделайте", сказал он. "Сходите к сестре, возьмите там, что вам нужно, а потом уходите". Кэрри долго обдумывала его слова. Наконец она согласилась. Они условились, что вечером в половине девятого Друэ будет ждать ее на углу Пиория-стрит. В половине шестого Керри вернулась домой, а к шести часам принятое ею решение окончательно окрепло. «Значит, не получила?» — спросила Минни. Она подразумевала место, которое, по словам Керри, ей обещали в универсальном магазине «Бостон». «Нет». Ответила Кэрри, искоса взглянув на сестру. Пожалуй, лучше тебе до весны больше и не искать, сказала та. Кэрри ничего не ответила. Когда Гансон вернулся домой, на лице его было обычное непримицаемое выражение. Он молча умылся и сел читать газету. За обедом Кэрри слегка нервничала. То, что она задумала, было слишком значительно, а ощущение, что она здесь нежеланная гостья, стали ещё острее. Ничего не нашла? спросил Гансен. Нет. Он снова принялся за еду, размышляя о том, какой неприятной обузой оказалась свояченица. Надо ей ехать домой, вот и всё. А если уедет, так пусть и не воображает, что вернётся весною. Кэри очень страшило то, что ей предстояло совершить Но её утешала мысль, что тягостное положение подходит к концу. Им ведь всё равно, особенно Гансен будет рад её уходу. Он не станет тревожиться за её судьбу. После обеда Кэри ушла в ванную, где никто не мог помешать ей, и написала записку. Прощай, Мини. Я не еду домой. Я остаюсь в Чикаго и буду искать работу. Не беспокойся обо мне. Всё будет хорошо. Гансон сидел в гостиной и читал газету. Кэрри по обыкновению помогла Мини вымыть посуду, убрать со стола и привести комнату в порядок. Потом она сказала: "Я, пожалуй, сойду вниз и постою немного в подъезде". Произнося эти слова, она с трудом сдерживала дрожь в голосе. Мини вспомнила про недовольство мужа и сказала: "Свен считает, что Не очень-то прилично стоять в подъезде. Вот как удивилась Кэрри. Хорошо. Это будет в последний раз. Она надела шляпу, потом засуетилась возле столика в маленькой спальне сестры, не зная, куда положить записку. Наконец она сунула её под чёотку для волос, которой пользовалась Мини. Выйдя из квартиры и закрыв за собой дверь, Девушка на минуту остановилась, спрашивая себя, что подумают о ней сестра и зять. Необычность этого поступка пугала её. Медленно спустилась Кэрри по лестнице. Оглянувшись на освещённый подъезд, она двинулась в путь, делая вид, что просто прогуливается по улице. Дойдя до ближайшего угла, она ускорила шаг. В то время, как Кэрри быстро удалялась от дома, Гансон вышел из гостиной и окликнув жену, спросил: "Кэри опять внизу?" "Да", сказала Мини. "Но она обещала мне, что это в последний раз". Гансон подошёл к игравшему на полу ребёнку и пощекотал его пальцем. А в это время Дроев в прекрасном настроении ждал на углу. "Ну что, Кэри?" сказал он, когда девушка лёгкой походкой подошла к нему. Надеюсь, выбрались благополучно. Теперь давайте сядем в конку.